Глава четвертая. Новый дом. Ранний подъем в субботу никого не расстроил. Наоборот, мы все были необычайно бодры, моментально собрались, позавтракали, заварили чай в нескольких термосах, сложили приготовленную с вечера еду в термосумки и отправились за город. Снег шел всю ночь, и весь мир теперь утопал в пушистой зимней шубе. Деревья нарядились в белые шапки и, иногда с тяжелыми вздохами скидывали их себе под ноги. Вокруг машины вела снежная пурга, переливаясь в лучах солнца, которое изредка выглядывала из-за туч. Сегодня снова будет идти снег. Всего полчаса пути, и мы оказались среди небольшого пригородного поселка. Почти в самом конце улицы Бьорн остановился по просьбе Рагне, и мы дружно вышли из машины. Перед нами стоял занесенный снегом Небольшой уютный домик, выкрашенный в серо-голубой цвет. Рамы и двери белые, даже небольшой второй этаж имеется. Перед домом низкий заборчик, одна большая и пара маленьких елочек и уйма снега. Просто море. К дому невозможно подобраться, если не расчистить дорожку. Рагне тут же достал из багажника лопату и принялся раскидывать снег в стороны. Бьерн же смело залез в сугроб и провалился выше колена. С хохотом он прибирался к гаражу, чтобы отыскать там вторую лопату и помочь другу. Спустя каких-то десять минут мы смогли добраться до входной двери и оказались внутри нового дома Рагне. Всем домом завладел коробочный хаос. Коробки и сумки стояли везде. Вдоль стен, друг на друге посреди небольшой гостиной и даже на кухне. Работы нам предстоит немало. Первый этаж занимала кухня-столовая, располагающийся по правую руку от входа. Слева небольшая гостиная, плавно перетекающая в еще одну комнату. Как сказал Рагне, там он хочет устроить библиотеку, о которой всегда мечтал. Чуть дальше по коридору, в стороне от лестницы на второй этаж, мы обнаружили ванную и кладовую. Необычно, но именно из нее узкая лестница вела в подвал. Второй этаж по размерам действительно оказался чуть меньше первого, Всего три комнаты, две из которых с чудесными покатыми крышами, ванная и такая же небольшая кладовая, как и на первом этаже. Уютный, милый дом получится, если привести здесь все в порядок. Стены выкрашены светлой краской, на первом этаже легкого серого цвета, а на втором нежного персикового. Двери везде белые, очень простые. Весь дом из-за этого кажется невесомым, как облако. И совершенно воздушным. «Так, ребята, все коробки у меня подписаны, так что для начала можно распределить их по комнатам, а потом уже начнем разбирать». Бодро скомандовал рагны после того, как мы немного осмотрелись. «Я беру на себя кухню», – тут же сориентировалась Ира. «Заодно посмотрю, как тут у тебя что работает. Может быть, ужин приготовим как положено?» «На мне гостиная». Коробки с книгами можно пока просто скинуть в библиотеку. Там все равно полок нет еще. А тут хотя бы мебель стоит. бьорн с некоторой тревогой во взгляде осматривал десятки больших и маленьких коробок, громоздившихся рядом с диваном, укрытым пленкой. Отличный вариант. Каждый выбрал то, что ему по душе, — улыбнулся Рагне. Его лицо было таким счастливым, что мне ужасно хотелось улыбаться в ответ. Я так и стояла, обнимая себя руками с глупой улыбкой на лице. – Несси, давай ты поможешь мне на втором этаже. Там не так много работы, тебе будет не тяжело. – Хорошо, – кивнула я. Мы с рагны поднялись на второй этаж. Я осталась в самой большой спальне. Здесь уже стояла довольно просторная кровать, встроенный шкаф и два комода по обе стороны от двери. Слева и справа от изголовья кровати располагались окна сквозь которые я видела, как на улице снова кружится снег. В левом углу уютно устроилось тяжелое зеленое кресло и торше с круглым стеклянным столиком. Мило. Все эти предметы, даже брошенные в эту комнату с коробками, выглядели совершенно домашними, теплыми, чем-то очень напоминающими своего хозяина. рагны точно такой же. Свой, родной, очень близкий. В нем можно утонуть точно так же, как в этой бескрайней кровати, или спокойно устроиться и спрятаться от всего мира, как в кресле. Я раскрывала коробки и доставала оттуда вещи Рагны. Так странно держать в руках его футболки и свитера, раскладывать их на полке. Он доверил мне самые личные вещи. От этого мне кажется, будто я зашла в комнату без стука, пока хозяин занят своими сокровенными делами. Мне неловко, но в то же время невероятно приятно. С трепетом и всепоглощающим чувством заботы я продолжаю наводить порядок в этой самой личной комнате своего друга. Мне хочется, чтобы здесь всегда царил порядок, чтобы рагны видел и чувствовал мое внимание, мою благодарность к нему. В следующей коробке я обнаружила фотографии. Много фотографий в разных рамках, большие и маленькие, непременно подписанные сзади. Я выглянула в коридор, Проверила соседние комнаты, но не нашла Рагны. Ладно, разберу фотографии сама. Достаю по очереди тяжелые рамки и ставлю на комод. Здесь маленькие Рагны с родителями на берегу моря. На следующий он задумчиво идет в школу. Несколько фото с разных рождественских домашних посиделок. Школьный выпускной. На этой фотографии я задержалась. Рагны такой забавный здесь. Совсем юный, высокий и очень худой. Но его глаза и улыбка все равно такие же, как и сейчас, завораживают, заставляют улыбаться в ответ. Моего друга на фото окружают такие же счастливые одноклассники, нарядные и немного смешные. Как же давно все это было. В то время я еще только доучивалась в школе и даже не думала о том, что буду жить где-то далеко, за пределами своей родной страны. Меня вообще тогда мало что занимало, кроме учебы, чтения, книг и музыки. Я поставила фотографию на комод и улыбнулась. Как здорово, что рагны хранит воспоминания. Коробка опустела, и я приступила к следующей. Снова одежда, постельное белье, пледы и покрывало. Я застелила постель, положила плед на кресло, переставила пару фотографий на столик около него — Новогодние стеклянные шары из новой коробки отправились на окна вместе с фигурками непонятных сказочных существ из легенд, которых Рагна привозил из поездок. Комната стала больше походить на жилую. Мне даже понравилось. «Несс, какая ты молодец!» — шепнула я сама себе и улыбнулась. «Действительно, молодец!» — раздался тихий ответ за моей спиной, и я вздрогнула. «Не пугайся, это всего лишь я!» Осторожно рассмеялся Рагна и подошел ближе. Я все еще не спешу оборачиваться. Не думала, что у тебя так много фотографий? Они хранились в шкафу долгие годы. Временное жилье не располагает к домашней атмосфере. А здесь? Здесь я могу себе позволить сделать все так, как мне нравится. Рагна стоял совсем близко. Я чувствовала его, но от чего то боялась лишний раз пошевелиться. Ощущение того, что наши отношения медленно переходят границы дружеских, не покидала меня. «Надеюсь, тебе нравится, как я все поставила? Хотела спросить у тебя, но не нашла?» м Рагны помолчал и легко тронул меня за плечо. «А тебе, Несс, нравится?» Мое сердце куда-то упало. «Совершенно точно. Не могу понять, бьется оно или нет. Рагны всего лишь задал простой вопрос – Ничего необычного. Сотни раз он не просто дотрагивался до меня, обрал за руку и даже обнимал. Но сегодня все не так. Возможно, потому что у меня внутри что-то переменилось. И чувства к Крагне стали настолько сильными, что перестали поддаваться контролю. Несс снова позвал меня Рагне. Его голос звучал так тихо и глухо, будто во сне. Да, мне хотелось, чтобы ты... Я нашла в себе силы повернуться к нему лицом и взглянула в глаза. Чтобы здесь было уютно. Кто-то ведь должен позаботиться о том, чтобы тебе было хорошо. Спасибо, Несси. Я так счастлив, что знаю тебя. Рагнэ неожиданно схватил меня и крепко-крепко прижал к себе. Слышу, как бьется его сердце, и не знаю, что делать. Мои руки безвольно повисли вдоль тела. Рагнэ совершенно не хочу чтобы это мгновение закончилось поэтому неловко как-то очень по-детски обнимают друга за спину. спинунес я знаю что ты собираешься уехать неожиданно шепнул рак откуда чувствую что меня начинает тихонечко трясти это неважно скажи нес ты ведь вернешься рагне отстранил меня от себя и всмотрелся в глаза Вижу, как тревожен его взгляд. Он явно хочет услышать от меня утвердительный ответ. «Не знаю, рак У меня нет сил ему врать, но и правду сказать я тоже не могу. Ничего не изменится от того, что я вернусь. В конце концов, мое присутствие в жизни друзей никак не зависит от места жительства. Рагны продолжает внимательно изучать мое лицо, и я уверена, что поймет все без слов». Опускаю глаза. Перед пронизывающим взглядом рагна я бессильна. «Ребята!» — звонкий голос Иры, раздавшийся с первого этажа, словно разбудил нас. Рагна резко убрал руки, а я отшатнулась назад. «Давайте перекусим!» Оказывается, не только спальня Рагна приобрела более жилой вид. Весь дом теперь стал совершенно другим. Он наполнился вещами, а вместе с ними и жизнью. Теперь везде узнавался характер Жагны, словно дом становился его частью. Ира накрыла стол на кухне. Она разлила чай по кружкам, выложила пирожки на блюдо Я заметила в кухонных шкафчиках с прозрачными дверками посуду. Весело шумел холодильник, около плиты стояли кастрюли и сковороды. Жизнь. Здесь почти бурлила жизнь. — Хорошо, что у тебя, рак так мало вещей, — протянул бьорн закидывая в рот уже второй пирожок. Думаю, еще парочка часов, и мы управимся. А потом, он потер руки, будет сюрприз. Я же обещал. Боже, Бьер, неужели ты не пошутил? Рагна испуганно посмотрел на друга. Ничего страшного, все в пределах разумного. Повторяю еще раз, ты меня столько лет знаешь, разве я когда-нибудь делал плохие сюрпризы? Вот именно потому, что я знаю тебя уйму лет. Могу представить, что ты мне приготовил. Рак состроил кривую рожицу и рассмеялся. «Ребята, а я разобралась с плитой. Все отлично работает, так что ужинать будем основательно и даже празднично!» иришка улыбалась, не забывая подливать чай. А я снова подумала о том, сколько же в ней любви и заботы, проницательности. Удивительная девушка, просто невероятная. «Только для начала закончим разбирать вещи, нарядим елку во дворе и украсим дом». Бьерн нашел в коробках уличные гирлянды. Будет красиво!» «Да-да, обязательно украсим. Рождество на носу!» Бьерн потянулся и встал из-за стола, бросив на меня удивленный взгляд. нес ты чего такая тихая? Улыбаешься, сидишь и молчишь. Совсем на тебя не похоже». «Да ничего». Я попыталась спрятать улыбку, но ничего не вышло. «Просто вы такие милые! Как-то раньше не видела этого так явно! Старею, глупышка!» «Просто за этот год мы действительно сроднились. Все вместе, и не только ты с моей Иришкой», — рассмеялся бьорн «Может, ты и прав». «Конечно, прав. Бьерни всегда прав», — вмешалась Ира. «Ладно, давайте-ка побыстрее все доделаем, чтобы до темноты управиться с украшением дома и елки. Не хочется в потьмах бродить». Мы снова разбрелись по комнатам. Минут через пятнадцать из гостиной послышалась веселая музыка. Похоже, бьорн нашел колонки и сразу же подключил их. Стало заметно веселее, и мне почти удалось отогнать от себя меланхоличные и тяжелые мысли. Я ужасно боялась, что Рагна вернется и снова начнет спрашивать про отъезд. Но он не приходил. Ни через полчаса, ни через час. Я почти закончила разбирать его вещи, когда в последней коробке обнаружила несколько тетрадей, исписанных мелким почерком. Я открыла первую из них. На внутренней стороне обложки стояла дата — 22 мая прошлого года. Личный дневник. Листы тетради не были разлинованы, и я прочла первые строки, чуть съезжающие в сторону. Сегодня пятница. Солнечная. Даже жаркая. Интересно, о чем Рагнэ мог писать в дневнике? Во мне взыграло любопытство, но я взяла себя в руки и закрыла тетрадь. Это личное. Если бы я вела дневник... И кто-нибудь, пусть даже очень близкий друг, без разрешения прочитал бы его, мне было бы, по крайней мере, неприятно. Очень. А я слишком дорожу Рагне, чтобы вот так обижать. Обижать. Не это ли я собралась сделать, когда взяла билет в один конец до Москвы? Но когда Рагне спрашивал об этом, то в его голосе не было обиды, только непонимание, удивление он сможет понять. Это не чтение личного дневника и даже не предательство. Это спасительная таблетка. Да, именно так. Особый вид лечения для моей души, который сможет уберечь меня от ужасных поступков. Как бы я ни любила Рагне, я никогда не смогу встать между ним и его девушкой. Часть моей души вдруг взбунтовалась и стала подкидывать совсем уж нехорошие мысли. Если девушка рагна не приехала даже теперь, В канун Рождества, когда он купил дом, то, может быть, между ними не все так хорошо. Может быть, она и вовсе не собирается сюда переезжать. Существует ли она? Несс, Несси, прекрати. Сейчас же перестань думать об этом. Ты похожа на школьницу, влюбившуюся в старшеклассника. Тебе так хочется своей мечты сделать реальностью, что ты с этой реальностью начинаешь терять связь. Прекрати. Я убрала тетради и какие-то папки в верхний ящик комода, собрала пустые коробки и оглядела спальню. Уютно. Теперь здесь можно жить. Воображение, как назло, подкинуло слишком печальную для меня картину. Я видела, как Рагна обнимает свою девушку, лежа на кровати, которую я же для них и застелила. Он укрывает ее тем самым пледом, который я достала. Она улыбается ему так. Как могла бы улыбаться я? Стоп! Хватит! Погасив свет, я поудобнее перехватила коробки и вышла в коридор. Соседние комнаты тоже были готовы принимать жильцов или гостей, а мои друзья шумели на первом этаже. Привезли елку, которую заказал бьорн в подарок для Рагне. Тот самый сюрприз. Два друга шумно спорили о подарке. Ира тихонько посмеялась в сторонке, собирая украшения для улицы в корзину. Вторая уже была заполнена мандаринами. Откуда они взялись? И термосами смещаем Чего они расшумелись? Тихонько обратилась я к подруге. Рагна говорит, что слишком дорогой подарок. А Бьорни защищается, ну, как всегда, ты же знаешь. Иришка улыбнулась и посмотрела на меня с какой-то тоской и жалостью, отчего мое сердце сжалось и заныло. Знаю. Несси, милая моя, нам нужно поговорить, только без мальчишек. — шепнула Ира. — О чем? — О тебе, Иракне. У меня перед глазами вдруг все поплыло, и я ухватилась за дверной косяк. Господи, что еще опять? Почему все хотят поговорить именно сегодня? — Ира, давай попозже. Не сейчас, умоляю. — промямлила я, прикрыв глаза. — Тебе нехорошо? — испуганно почти вскрикнула Иришка и провела рукой по моим волосам, остановившись на лбу. — Несси! Я лучше выйду на улицу. Кружится голова. Оставив за дверью споры ребят и удивленную Иру, я вышла на дорожку перед домом. Не знаю как, но умудрилась мимоходом захватить корзинку с украшениями. В воздухе пахнет легким морозцем, а мелкие снежные крупинки, больше похожие на бисеринки, падают с неба. Сквозь сугробы я пробралась к самой большой елке и принялась ее украшать. В голове звенела пустота. Я слышала шум с улицы, от соседних домов, музыку из приоткрытого окна, но все это было каким-то серым и однотонным. Нудно и тоскливо лилось сквозь мой разум, заунывно свистело, как ветер в метель. Я так ждала Рождества, праздника, чуда, волшебства, а получила то, что получила – тревогу, тоску, чувство вины и крайней неопределенности. На заснеженных ветках появлялись развешанные мной звезды, олени, шары. Вот он, дух Рождества. Простая красота среди белоснежного мира. Снег неожиданно из мелких крупинок превратился в огромные пушистые хлопья. Они падали мне на лицо, таяли и снова падали. Я будто попала внутрь большого стеклянного шара. Снова. Потрясающее чувство камерности – приглушенные звуки, мой маленький, немного перевернутый и взбаламученный мир. Слышу, как за спиной хлопнула дверь. На улицу вырвались радостные возгласы моих друзей. Иришка что-то втолковывает Бьерну, а тот лишь смеется в ответ. Три пары ног спешат ко мне на помощь, и вот мы уже в восемь рук наряжаем елку. Парни вешают украшения на самые верхние ветки, а мы с Ирой ходим вокруг них и помогаем, чем можем. Чувствуя себя маленькой девочкой, настолько волшебным кажется момент. Никогда в жизни не наряжала елку прямо на улице, о чем и сообщила друзьям. «А мы всегда так делали дома. Сколько себя помню. Родители до сих пор этим занимаются», – пожал плечами бьорн «Как же Рождество без вот такого волшебства? Даже и не празднично». «Конечно, тебе хорошо. Ты рос в своем доме, а у нас были маленькие квартирки». — Хорошо, что вообще родители елки ставили, данес Ага, у нас елочка была совсем крошечная, искусственная, а игрушек огромная коробка. Не знаю, как они все помещались на ветках. — Скучаешь по родителям? — подал голос Рагны. Он достал термос и разливал всем чай. — Скучаю. Смотрю на Рагны и вижу в его глазах ожидание. Он хочет, даже требует, чтобы я сказала здесь и сейчас о своем отъезде, но я медлю. Мне совершенно не хочется говорить об этом. — Так ведь можно слетать. Туда, обратно, быстро и просто. Теперь-то уже можно, правда? Бьерн со всей непосредственностью развел руками, не видя ничего страшного в ситуации. Он с большим аппетитом чистил мандарины, распространяя умопомрачительный аромат. — Я и полечу, — прошептала я, борясь со жгучим чувством вины. — Как? Когда? — Почему ты ничего не сказала? Бьерн, кажется, забыл, что сам только что говорил про отъезд. После Рождества? Почти сразу. Я уже билеты взяла. Несс? Агнес? Ну почему ты ничего не говорила? Возмущался Бьерне. Он растерянно смотрел вокруг себя, словно ища на что бы присесть. Не хотела портить вам праздник. Да разве этим испортишь? Ты же собралась к родным. Мама, папа... «Что может быть важнее?» Ира старалась сделать вид, что тоже удивлена и бескуражена. И я была благодарна ей за то, что она подыграла мне. «Несс, мы обязательно тебя проводим, а потом встретим. Ну, хоть сказала бы заранее». Да я как-то... Правда, не подумала. Под пристальным взглядом Рагны, странно молчаливым сегодня, я теряла способность что-либо говорить, связанное и понятно. Слава богу, бьорн догадался вручить мне мандарин и легко приобнял, подбадривая. «Так, давайте-ка оставим все эти разговоры, сборы и прочее до понедельника, а?» бодро произнес бьорн «Скоро стемнеет уже. Нужно успеть навесить гирлянды. Хочу посмотреть, как будет смотреться конура Рагны в рождественском прикиде». «Какая конура!» — рассмеялся Рагны, делая вид, будто злиться, и запустил в друга снегом. Тот моментально подхватил игру, бросился к Рагне, и повалил его в снег, по дороге завхатив Ирку. Эти трое взрослых людей резвились все равно, что дети, кидались снегом, догоняли друг друга, толкали в снег и заливисто хохотали. Я бы тоже хотела поиграть с ними, но боялась, что такая дикая активность может плохо сказаться на состоянии моей больной спины. Я еще немного понаблюдала за друзьями и стала собирать в корзинку брошенные стаканчики из-под чая. Нужно отнести все это в дом или хотя бы оставить на крыльце для ребят, пока они будут украшать дом. и с Бьерном, все еще играя, выбрались на дорожку и шумно отряхивались у входа. А я не спеша пробиралась сквозь рыхлые сугробы. Ребята махнули мне руками и скрылись за дверью. Смотрю на небо. Оно совершенно серое. И все еще продолжает ронять снежинки. Интересно, в Москве я буду видеть такое же небо или нет? Как оно там? «Моя родная, без меня». Неожиданно снегопад усилился. Никак не могу понять, как так вышло. Вроде нет ни ветра, ничего такого. А снег сыпется и сыпется на меня. «Рагне!» Оборачиваюсь и вижу довольное улыбающееся лицо друга. Он легко толкнул меня в плечо, подхватив под спину, и уложил в самый пушистый сугроб. «Рагне!» «Тебе же тоже хотелось бы с нами подурачиться, правда?» Он смеется. «Самым лучшим, самым веселым смехом, невероятно добрым и милым». И я смеюсь в ответ. Неожиданно звонко и счастливо. «Спасибо, Рак. Для тебя все что угодно, Несси». Он осторожно поднял меня и проводил до дома. На пороге уже топчется бьорн распутывая гирлянду с большими лампочками. Друзья остались на улице, я видела из окна, как они снова о чем-то спорили. И как Рагне своими чудесными сильными руками прикреплял гирлянду по краю крыши, объем вокруг оконных рам. Я скинула верхнюю одежду, укуталась в плед, оставленный кем-то на коробках, и зашла в кухню. Ира уже вовсю хозяйничала на кухне. Из духовки ароматно пахло специями, похоже на ужин будет запеченное мясо. «Ты волшебница!» Я подобралась к подруге и обняла ее. «Так вкусно пахнет!» «Скажешь тоже, волшебница! Всего-то мясо закинула в духовку! Ерунда!» — отмахнула Серишка. «Будешь чай? Или кофе?» «Нет, спасибо. Не хочется как-то?» «Несс, пока нет ребят!» Ира присела за стол ровно напротив меня. Я тоже опустилась на стул. «Говори. Я кое-что узнала про Арагне. Совершенно случайно. И думаю, что ты должна тоже это знать». Не уверена, что он скажет тебе сам. Так, может, и не надо? Не надо мне ничего говорить, если... Несс, это слишком важно для тебя. Я не понимаю, почему Рагны молчит, но ты имеешь право знать. Ира, чувствую, как холодеют руки. Такое ощущение, что я уже знаю, что услышу. Будто кто-то нашептывал мне эту страшную правду очень давно, а я ее просто забыла и теперь никак не могу вспомнить. «В общем, так. Я не хочу давать никаких оценок поведению Рагны, но у него нет девушки, Несс. Ее не существует. Она трагически погибла полтора года назад, в мае прошлого года. К тому моменту они уже во второй раз расходились, последние полгода перед ее смертью. Несс, у них все было очень сложно. Рагны пытался что-то сделать, все исправить, помириться, но, увы». Перед тем, как... Ира замолчала, чтобы снова не говорить о случившемся. Вдохнула и добавила. Она была урагной. А по дороге домой... Несс, это ужасно. Он наверняка до сих пор винит себя, слышишь? И не может себе позволить проявить чувство по отношению к тебе открыто. Ведь ты появилась в его жизни слишком рано. Так близко к моменту потери. Стой. «Ничего не говори. Перед глазами то темно, то как-то мутно. Десятки, нет, сотни мыслей мелькают в голове, как столбы за окном электрички. Пытаясь посчитать их, мне очень нужно поймать хотя бы одну мысль, зацепиться за нее и заставить этот поток остановиться». «Ракная. Почему он не сказал правду? Его сердце свободно или он все еще любит свою погибшую девушку?» Вспоминаю его взгляды, его заботу и странное, совершенно непонятное поведение в последнее время. Нет, его сердце не свободно. Там есть я, совершенно точно. Но все же почему? Почему он молчит? Голова наливается свинцом, я, опускаю ее на ладони, практически ложусь на стол. Сердце снова почти не бьется. «Несси, милая!» Иришка подходит ко мне и ласково, как-то очень по-матерински гладит по спине. «Вам нужно поговорить. Даже бьорн видит, что Рагны слишком тепло к тебе относится. Ни от кого больше не могут укрыться ваши взгляды. Это так глупо быть рядом, любить друг друга, но не быть вместе. Ты же любишь его, всем сердцем любишь, нес А он? Разве он может любить меня?» Конечно, он с самого первого дня полюбил тебя. Не верю. Это замена из-за чувства вины. Он не уберег ее, свою девушку. А потом из-за него пострадала я. Агнес, ты пострадала, потому что сама решила его спасти. Вот что! И никто в этом не виноват. Рагна не дурак. Он все должен понимать. Вам просто нужно сделать еще один шаг навстречу друг другу. Нельзя заставить человека любить. Я встала, продолжая кутаться в плед, чувствуя, как в груди все горит. Странно, но плакать не хочется. Хочется кричать. Долго и надрывно. Чтобы всю боль и пережитые страдания выплеснуть наружу. Хочется, чтобы Рагне услышал, как сильно я мучаюсь из-за любви к нему. Мне нужна точка. Жирная точка в этой истории. Ира. «Я пойду, приму душ. К ужину не хочу спускаться. Может, выйду позже. Несси, я справлюсь. Ничего не говори, Рагне. Пожалуйста».